Глава сорок пятая Следующий день, первый понедельник после Рождества, принес неожиданные новости. Один из слуг съездил за почтой и вернулся сразу после полудня. Мистер Карсуэлл забрал кипу писем в библиотеку, но весь дом замер в предвкушении. Несколько минут спустя старик зашел к дамам в гостиную. — Дорогая! — Я получил письмо от мистера Ноака, сообщил он мисс Карсволл. Он сейчас лечится минеральными водами на курорте Челтнема, насколько я понял по рекомендации мистера Алана. На следующей неделе Ноак собирается в Южный Уэльс. Его интересует тамошнее горнодобывающее оборудование. В письме он спрашивает, можно ли заехать к нам, поскольку он будет проезжать поблизости. Карсволл взглянул на мальчиков, которые сжались в уголке, стараясь стать как можно более незаметными. Ноак пообещал миссис Аллан по возможности навестить Эдгара и сообщить ей новости. «Уверена, мы будем рады видеть его папа», — ответила мисс Карслоу. «Если он останется на обед, то вы, наверное, предложите ему и переночевать?» «Мало кто путешествует по нашим местам в это время года, в такую погоду, да еще после заката. Нет, я думаю, нам стоит пригласить его погостить несколько дней. Он в своем роде важная шишка, и мне не хотелось бы прослыть невежливым». Он взглянул на листок, который держал в руке, а потом на меня. «Ноак пишет, что путешествует со своим секретарем. Вы его помните, мистер Шилд? Тот негр!» Я кивнул. Мистер Карсуол сделал круг по комнате, пока остальные молча ждали. Он был чем-то раздражен, но я затруднялся объяснить причину раздражения. И тут я вспомнил свою первую встречу с мистером Ноаком, когда тот прибыл в особняк франтов на площади Рассела, и слуга отказывался впустить его, пока Ноак не написал имя Карсуала на визитке и не послал ее мистеру Франту. «Мама!» — вдруг подал голос Чарли. «Кто-то едет!» Новость взволновала всех присутствующих. Мистер Карсуал подскочил к окну, а за ним следом и мисс Карсуэлл. И тут показалась двуколка — — Это сэр Джордж и капитан Руиспич, воскликнула мисс Карсвол. Господи, а я не одета! — она отпрянула от окна. — Мое платье! И локоны нужно завить! Мне срочно нужно найти керридж! Ты не возражаешь, если я одолжу ее Софи? Моя горничная так глупа, ее только за смертью посылать. Ни под каким предлогом не отпускайте их! Я придержал для нее дверь. Выходя из комнаты, она улыбнулась мне и, готов поклясться, подмигнула. Она приглашала меня присоединиться и посмеяться над ее женским самолюбием. Да, Флора Карсуэлл умела превращать мужчину в своего сообщника. Я не смог удержаться и улыбнулся в ответ. И тут через плечо мисс Карсуэлл увидел, что миссис Франт подняла голову и смотрит на нас. Мистер Карсуэлл был почти так же взволнован, как и его дочь. Сэр Джордж прислал слугу узнать, как себя чувствует Эдгар, но впервые оказал нам честь, лично прибыв в Монкшел. Более того, прибыл не один, а в компании капитана Руиспиджа. Мистер Карсуал ужасно расстроился, вспомнив, что в большой гостиной сегодня не разжигали камин в целях экономии. Он позвонил в колокольчик. «Нужно было разжечь камин! Срочно займитесь этим!» «Но было бы естественнее принять их здесь, сэр», — холодно возразила миссис Франт. «Это всего лишь утренний визит соседей. Они вряд ли захотят, чтобы мы суетились вокруг них». «Джентльмены будут чувствовать себя непринужденнее, если найдут нас здесь, за нашими обычными занятиями. Кроме того, уйдет целая вечность на то, чтобы протопить гостиную». карсуолл внимательно посмотрел на миссис Франт и кивнул. «Мне кажется, я понимаю, о чем вы. Очень хорошо». Через минуту слуга известил о прибытии сэра Джорджа и капитана Руиспиджа. Для начала они убедились, что лодыжка Эдгара, собственно, и послужившая причиной их визита, почти что в порядке. Благодаря миссис Джонсон, новости о несчастном случае дошли и до Клиарленд-Корта. Судя по всему, леди Руиспитч лично заинтересовалась этим делом и спрашивала о здоровье мальчика. «Она посоветовала сделать компресс из уксуса или камфарного спирта», — сообщил сэр Джордж миссис Франт. «Если боль будет очень сильной, то можно добавить пару капель настойки опия. «Компресс нужно часто менять, и, разумеется, травмированная нога должна находиться в покое». «Ваша матушка очень добра. Поблагодарите ее, пожалуйста, за совет». А капитан Джек тем временем принялся превозносить особняк. Он уже успел расхвалить дом и его местоположение и сравнить имение с Клерленд-Кортом, не в пользу последнего, по крайней мере, после гневного взгляда брата в некоторых отношениях. Потом он каким-то образом очутился подле миссис Франт и завел с нею беседу. Я сидел слишком далеко и не слышал, о чем они говорят, но пару раз замечал, что миссис Франт улыбается. Между тем, сэр Джордж и мистер Карсуал обсуждали тему сельского хозяйства. В связи с полным невежеством мистера Карсуэла в данном вопросе разговор быстро перешел от цен на кукурузу к политике. Когда вернулась мисс Карсуол, действительно переодевшаяся и причесавшаяся, внимание сэра Джорджа переключилось на нее». Их разговор тек неторопливо, как старомодный деревенский танец. Сэр Джордж спросил, что мисс Карсуол предпочитает — город или деревню. Она ответила, что и в том, и в другом есть своя прелесть. Он выяснил, что мисс Карсуол немного играет на фортепиано и немного рисует, и поинтересовался, интересно ли ей будет послушать музыку собственного сочинения его матушки. После ее восхищенного согласия сэр Джордж предложил, как только потеплеет, отправиться с Мольбертом к руинам монастыря. Он мог бы показать множество особенно красивых видов. Затем сэр Джордж перекинулся на мир литературы. «Я уже знал, что мисс Карсвул любит повздыхать над романами и современной сентиментальной поэзией, но, в отличие от многих особ своего пола, прилежно читает и газеты. Вскоре стало ясно, что сэр Джордж предпочитает более серьезную литературу». К счастью, он не стал подробно расспрашивать мисс Карсуол о ее пристрастиях, вместо этого больше описывал свои. Как многие джентльмены, сэр Джордж был убежден в важности собственных мнений и суждений, и в том, что любому будет полезно их выслушать. Он посоветовал несколько религиозных книг евангелистской направленности и прочел целую лекцию о высоконравственной поэзии Каупера. Мисс Карсуол храбро играла свою роль, но не думаю, что это давалось ей легко». Мы с мальчиками в основном молчали. В обмене любезностями между Карсулами и Руиспиджами нам не хватило ролей. Я сидел в углу, всеми позабытый. Чарли с Эдгаром позвали познакомиться с капитаном Джеком, но беседа не продлилась долго. Стало понятно, что мальчикам скучно. Эдгар взял бразды правления в свои руки. Он был упрямым, в отличие от мягкого и податливого Чарли. Он уговорил миссис Франт позволить нам троим уйти под тем предлогом, что умеренная физическая нагрузка пошла бы на пользу его лодыжке. Оказавшись на улице, Эдгар отказался опереться на мою руку и предпочел трость. Мы прогулялись до огорода и обратно. По дороге я понял, что мои подопечные не отказались от намерения искать клад, закопанный монахами. «Они не стали бы прятать клад на ферме», — сказал Эдгар. «И уж тем более в стенах монастыря». «Слуги короля Генриха первым делом стали бы искать именно там». «Но монахи могли зарыть сокровища где-то поблизости», — предположил Чарли. «Или найти пещеру. Но, мне кажется, скорее клад спрятан где-то в Монкшеле, а не в монастыре. Здесь намного безопаснее». Когда мы вернулись к дому, то услышали удаляющийся стук колес. Остальных мы нашли в маленькой гостиной. Мистер Карсвелл стоял у окна, потирая от удовольствия руки». «Они пообещали отобедать с нами, когда сюда приедет мистер Ноак», — сообщил он мне, словно хотел поделиться новостью с кем-то, кто ее не слышал. Затем обратился к мисс Карсуэлл. «Надо все устроить, Флора, по высшему разряду. Хоть бы и леди Руиспидж приняла приглашение». В таком настроении он пребывал большую часть дня. Наконец наступил момент, когда мисс Карсуэлл и миссис Франт покинули гостиную, Я ждал, когда мальчики принесут учебники, а мистер Карсуэлл рассказывал о своих планах званного обеда миссис Ли. Миссис Ли была идеальным собеседником, поскольку редко высказывала свое мнение, но зато точно знала, когда следует вставить короткую любопытствующую фразочку, столь милую уху говорящего. — Я тут размышляю, а не пригласить ли и миссис Джонсон, — сказал Карсуэлл своим резким голосом. — В конце концов она была так добра к Эдгару. «Это очень кстати. Как-никак она кузина Руиспиджей и наша соседка. Было бы странно не пригласить ее, особенно если она все еще гостит в Клерленде. Миссис Ли громко откашлялась, причем так выразительно, что карсуолл уставился на нее с удивлением. «Не знаю, осведомлены ли вы о некоторых печальных обстоятельствах молодости, миссис Джонсон, сэр», — тихо сказала миссис Ли но, возможно, будет разумнее еще раз подумать, приглашать ли ее в ваш дом. «Выражайтесь яснее, мадам. Я не смогу понять вас, если вы и дальше будете говорить загадками». Миссис Ли откинулась в кресле, у нее задрожал подбородок, но голос был твердым, только стал еще тише. Настолько тише, что мне пришлось напрячь слух. «Судите сами, сэр». «Просто я подумала, вдруг вы не знаете, что перед тем, как выйти замуж за лейтенанта, миссис Джонсон была, по крайней мере так говорят, помолвлена с мистером Генри Франтом».